Глава четвёртая. Максим. Мало что в этой жизни могло вынудить меня отступить, но отчаянный плач дочери заставил дрогнуть и, наплевав на гордость, вернуться обратно к этой девчонке. Булочка плакала так, словно ей разрывали сердце, и никак не желала успокаиваться, отталкивая меня, лупя маленькими кулачками, как будто понимала, что это я виновен в ее разлуке с этой нахальной девчонкой. «Ты едешь с нами», — заявил я, нависая над парочкой. «Попрощайся со своим другом и иди в машину», — кивнул я ей в сторону выхода, радуясь, что при виде нее... Дочь перестала так жалобно всхлипывать, постепенно успокаиваясь. Она тянула к тете ручки, но я перехватил их, давая понять, что ей пока нельзя к ней. «К «Куда?» Смотря на меня огромными влажными глазами, выдохнула она. «Ко мне. Будешь няней». «У меня как раз свободная вакансия», — усмехнулся я, скорее над самим собой. «Это надо же было так встрять». Хотел избавиться от наглой аферистки, а в итоге сам зову ее в свой дом. «Или, может, не хочешь? Тогда мы пойдем», – демонстративно развернулся я. «Нет, нет, я хочу!» – тут же вскочила она, наконец отмерев, и, обижав меня, встала перед нами с булочкой, которая уже была собралась снова приняться плакать, маленькая манипуляторша. «Кажется, теперь я начинаю понимать, почему Багир называл своего сына манипулятором, а я говорил, что он выдумывает, что дети слишком малы, чтобы управлять взрослыми. Придется взять свои слова назад и извиниться перед другом. Можно мне ее взять, пожалуйста?» Заломывая руки, попросила Даша, видя, как малышка тянется к ней. «Бери, только без глупостей. Один неверный шаг» и я позабочусь, чтобы ты даже издали не смогла ее увидеть, поняла?» Пугал я ее, чтобы не вздумала удрать с ребенком. Судя по тому, как сверкали ее глаза во время нашего раннего разговора, с нее останется. «Поняла», — воинственно кивнула она, явно борясь с желанием дать мне хорошую затрещину. Потом к ней подошел этот долговязый Костик, И немало моего времени потратил на то, чтобы уговорить Дашу взять его с собой, или хотя бы звонить каждый час. Когда они закончили спорить, мы, наконец, вышли из злополучного торгового центра и направились на парковку. «Ого, вот это зверь!» – присвистнула Даша, обходя мой джип по кругу. «Наверное, когда вы по дороге едете, все как перед президентским кортежем в стороны разъезжаются». Конечно, язвительно ухмыльнулся я, оценив её шутку про мою крутую навороченную тачку. А ещё я живу в трёхэтажном особняке со слугами, и они передо мной красную дорожку расстилают, когда возвращаюсь домой. Явно стараясь скрыть улыбку, девчонка подхватила булочку и попыталась устроить её на заднем сидении машины в кресле, которое я уже успел установить сегодня. До этого мы ездили исключительно на такси или на машине Багира. Я старательно отводил взгляд, пока Даша возилась, поудобнее устраивая малышку, честно пытаясь не пялиться на вид сзади, который передо мной предстал, когда девушка наклонилась и наполовину влезла в салон. Но мне же надо было её страховать, чтобы не выпало. Так ведь? Да и кто обвинит мужчину в том, что он заценил прелести женского тела? Пустите эти прелести и принадлежат сестре, любительнице богатеньких папиков. «Пойдемте скорее», – скомандовала она, кивнув мне на водительское кресло, видимо, почувствовав запах победы, раз я имел глупость вернуться за ней и разрешил побыть с племянницей. «Булочке нужно поменять памперс и дать бутылочку со смесью. Как вы ее кормите? А к педиатру ходили? Как она спит?» «Вы ей мультики, надеюсь, не включаете?» – тараторила девчонка, на что я поднял руку, останавливая ее ненужный допрос. «Думаешь, я плохой отец? Уж получше ее матери!» – рассердился я, ведь видел, что она пытается уличить меня в плохой заботе о ребенке. А я же старался. Кто же виноват, что булочка такая капризная и вредная?» «Думаю, что ей нужно не просто питание, сон и чистая кожа. Девочку надо любить», — назидательно сказала эта малолетка, нашлась учительница на мою голову. «Но на вопросы вы не ответили». Вздохнув, я посмотрел на нее через зеркало заднего вида, встречаясь с ней глазами, и стал отчитываться как школьник, делая вид, что пошел у нее на поводу. Не то чтобы я хотел это делать, «Просто вдруг она какой-то секрет расскажет, я его применю, и вредная тетя Булочки мне не понадобится». «Проходи», – кивнул я внутрь квартиры, распахивая дверь. Даша с малышкой на руках с опаской переступила порог и сняла кроссы. «Мило», – прокомментировала она, – «она пока живет в моей комнате, так что я расположу вас в гостевой. Посмотрим на твое поведение и заключим договор». По-деловому начал я, сразу переходя к делу. Не то, чтобы я решился доверить ей девочку, но и выносить плач булочки я был больше не в состоянии. Если дочери для счастья нужна эта аферистка, она ее получит. Но на моих условиях. Какой договор? Тут же насторожилась она. Она именно работу. Хочешь быть с племянницей – будешь, но в качестве оплачиваемой няни. «Ни в какой другой роли тебя рядом с ней не будет». «Что за бред? Я вырастила её. Она моя. То, что я решила пойти на уступки и не спорить, вовсе не означает...» Начала она заводиться с полуоборота. «Может, и вырастила. Только ты своё профукала, если говоришь правду, и твой отец действительно унёс её без твоего ведома. Он с таким же успехом мог просто выкинуть её на улицу. Так что, Даша...» «Это я пошёл на уступки и готов терпеть тебя в своём доме ради спокойствия дочери. Если же ты не понимаешь по-хорошему, я просто позвоню сначала в опеку, а потом и в полицию», — пригрозил я ей, желая урезонить. Быть зрителем её театра одного актёра не было никакого желания. «В полицию? Это позвольте узнать, за что?» — тут же возмутилась она, укачивая на руках довольную, как слон, дочку. Булочка, несмотря на весь наш довольно-таки эмоциональный спор, счастливо пускала пузыри, улыбаясь во весь рот и с любовью смотря на свою воительницу-тетю. Во-первых, за незаконное проникновение. Твой отец каким-то образом проник в мою квартиру, оставил тут ребенка без присмотра. Это оставление в опасности несовершеннолетнего лица. «Заметь, я мог и не прийти домой в тот вечер. Ты хоть осознаешь последствия его поступка?» Даша тут же сникла и опустилась на диван. Она сильно побледнела, губы задрожали. Наверняка представила орущую малышку, оставленную одну в пустой квартире. «Я мог бы сказать, что ничего такого не было, и девочка спокойно спала, когда я вернулся». «Но почему я должен её жалеть?» «Я правда не знаю, как отец проник в вашу квартиру», — сказала она вроде бы искренне. «Он хотел как лучше, чтобы родной человек воспитывал Таечку, а я вернулась на учёбу. Тогда он мог бы просто дождаться меня и договориться, чтобы я признал ребёнка», — резонно заметил я. «Но я даже не знаю, как он узнал, кто её отец». «Юля нам не говорила ничего о вас», – продолжала она говорить, а я пытаться уличить её во лжи и увидеть в её истории неувязки. Каждое слово делил на два. «Без разговора с твоим отцом не обойтись», – сказал я больше сам себе, чем ей. «Решено. Устрою родственничкам очную ставку. И не успокоюсь, пока вся картина того, как на меня скинули ребёнка, не прояснится». Потом буду думать, что делать дальше. Согласна? Согласна, кивнула Даша, начав ловко переодевать булочку. Ворковала с ней и даже не смотрела на меня. Забыла на какое-то время, что я рядом, поэтому я решил сходить в ванную, потом переоделся и снова вышел в гостиную. Все пытался понять, что за ощущение меня не покидает. А потом вдруг дошло. В доме было тихо. Никто не орал, как резанный. А я уже начал привыкать к воплям и решил с ними смириться, как с чем-то неизбежным. Как она это делает? Нет, мне однозначно нужно выведать секрет. Пристально наблюдая за девчонкой, я подмечал детали. Может, её тихий голосок действует на булочку, как успокоительное? Или она ей в смесь подмешала валерьянке? Что? уставилась на меня она, качая на руках ребенка. «Считай, собеседование ты прошла. Сейчас ты на испытательном сроке. Позвони отцу, пусть он приедет сюда. Будем разбираться. А я пока отъеду по делам. На входе поставлю охранника, чтобы ты не могла сбежать». «Я еще не согласилась», чирикнула она, как испуганный птенец. «Даша...» «Мы серьезно будем тратить время на это ненужное обсуждение?» Стиснул я зубы и посмотрел на нее строго. «У тебя нет выхода. Повторять дважды не буду». «А время?» «Что время?» «На какое время вы хотите меня нанять?» Ее вопросы раздражали, и я не смог сдержать недовольство. «Ты задаешь не те вопросы, Даша», — объяснил я со вздохом. «Девочка нуждается в заботе. Лучшей няни мне на данный момент не найти. Но должность няни предполагает, что вы меня можете уволить в любой момент». «Я не смогу оставаться в таком подвешенном состоянии, ожидая, что уволите, если скажу хоть слово «против». «А ты не говори», — урезонил я ее. «Просто исполняй свои обязанности». «А какие обязанности?» «Я буду приходящей няней с графиком работы или круглосуточной?» «А ты ко мне уже переехать собралась, Даша?» «Такая же прыткая, как твоя сестра?» «Не смог не заметить я. Только в отличие от нее ты знаешь, что у меня есть деньги». «Вы о чем?» — не поняла она, нахмурив недоуменно брови. «Давай не строй из себя не весь что». Поморщившись, я вложил руки в карманы, возвышаясь над ней. Расчётливое нутро не скроешь за невинными глазками. «Смотрю, вам нравится делать собственные выводы, ничего не слушая», разозлилась эта малолетка, сжав губы. «Сколько можно вам объяснять?» «Пока не скажешь правду. Всего-то». Пожал я плечами, устав от бесполезных препирательств. «У тебя ребёнок засыпает. Уложи её, а я всё же отъеду. Привезу договор найма» подпишешь и приступишь к работе. Было заметно, что она не все сказала и хотела еще поспорить, но сдержалась и отвернулась с ребенком в руках, начав его укачивать. А я пошел на выход, поймав себя на мысли, что оставляю в доме аферистку с моим собственным ребенком, но почему-то не испытываю тревоги. Логики ноль.